Слова семнадцатая Несколько минут прошли в полной тишине, и Артем, решивший, что их оставили одних, снова задергался, пытаясь хотя бы иссез. Слишком сильно скрученные ноги и руки затекли и болели. Артем вспомнил слова отчима, которые объяснял ему однажды, что если оставить даже повязку или жгут слишком надолго, они могут начать от мирать. Хотя подумал я, мол, какая теперь разница? Врак, лежи тихо, раздался вдруг голос. Дрон плюёт и глотает лишь. Не надо, Артём послушно замер. Не надо стрелять. У него мелькнула надежда. Что если разговорившись со своим тюремщиком Он сможет убедить его помочь им выбраться отсюда. Но о чём можно разговаривать с дикарем, который вряд ли поймёт и половину его слов? А кто это, великий червь? спросил он первое, что ему пришло в голову. И великий червь делает землю, делает мир, делает человека. Великий червь всё. Великий червь жизнь.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 «Но эмоции эмоциями, а белковую пищу в рационе ничем не заменишь», — говорил тот самый старик. Артем сразу узнал его температур и интонация. Он только не мог понять, находился ли кто в тот комнате все время или незаметно прокрался в нее только что. И как бы то ни было, надежды выбраться из клетки не осталось. Потом ему в голову пришла еще одна мысль, о которой его начал изнабить. «Какое счастье, что Антон до сих пор не очнулся и не слышит этого», — подумал он. «Ребенка, детей, которых вы воруете, вы их тоже едите? Мачек, Олега», — глядя в темноту широко раскрытыми от ужаса глазами, почти беззвучно спросил он. «Маленьких не едим», — отозвался дикарь.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 Это ваши чудовища его тащило, я знаю, сказал Артёмчу. Чудовища? И кто же этих чудовищ наплодил? взорвался старик. Кто наплодил этих немых, трёхглазых, безруких, шестипалых, умирающих при рождении и неспособных размножаться? Кто лишил их человеческого обличия, пообещал им рай и бросил подыхать в слепой тишке этого проклятого города?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 Он перешел на крик и, пытаясь освободиться, принялся кататься по полу, ударяясь то о крытье решетки, то о стенку. Буйный, прежним насмешливым тоном отметил стоит. «Дрон, успокой его!» Послышался странный звук, как будто кто-то пришлинул и не сильно выдохнул. Что-то коротко свистнуло в воздухе, и через несколько секунд Антон снова зацепил. «Очень получительно», — сказал жриц. «Пойду приведу мальчика, пусть посмотрит на папу, попрощается». «Хороший, кстати, мой чудо. Папа может им гордиться. Так славно сопротивляется гипнозу». Он за шарпал по полу, удаляясь, скрипнуло открывающейся дверью. «Не надо бояться», — неожиданно мягко сказал тюренчин. «Добрые люди не убивают».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 отрезал декай. Да не может такого быть, мне хотя отозвался Артём. Нет никакого червя. От туннели люди делали, они все на картах обозначены. Там один даже круглый, гигантский. Такой только люди могут построить. Да ты, наверное, даже не знаешь, что такое карта. Я знаю, спокойно сказал Бром. Я учусь у жреца. Он показывает.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 И появились те, кто сказал: "Великого червя не было никогда и нет сейчас". И другие ждали, что великий червь вернётся и покарает их, спалит их светом своих глаз и пожрёт их тела и обвалит ходы, где они живут. Но великий червь не возвращался, и только плакала людям. И слёзы его поднимались из глубины и подтапливали верхние ходы.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 о десятками и бьёт свет из их очей, и гремит гром, когда ползут, и люди выходят из шреба его. Создали мы червя, а дечит нас. Но и этого не хватило им. Росла ненависть в сердцах их. Решили они сделать так, чтобы разрушить саму землю, где жили. И создали тысячи машин разных из торгающих пламя и плечущих железом, ирвущих землю на части, и стали уничтожать землю и всё живое, что было в ней. И тогда не выдержал великий чен и проклял их. Вот не уник самый ценный дар свой, разум. Овладевая ими безумие, обратили они свои машины друг против друга и стали убивать один другого. и уже не помнили, зачем делают то, что делают, но не могли остановиться. Так покарал великий червь человека за гордыней. «Но не всех?» — спросил детский голос. «Нет, были те, кто всегда помнил о великом черве и почитал его. Отреклись от машины света, и жили в мире с землёй. Они спаслись, и великий червь не забыл верностей, и сохранил разум их, и обещал отдать им весь мир, когда враги его падут. И будет так! И, и будет и так! Будет. И хором повторили дикань и ребёнок. Олег, услышав в детском голосе что-то знакомое, позвал Артём. Ребёнок ничего не ответил.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 и жизнь без болезней грибов без конца и всякого скота виза виза виза загорелся огонек артему кое-как удалось опереться спиной от стен и теперь ему не надо больше было мучительно догибаться чтобы удерживать в поле зрения людей по ту сторону еще. на полу по среди комнаты Спиной к нему сидел потерхлый маленький мальчик. Над ним возвышалась иссохшая фигура жрица, освещённая пламенем зажигалки в его руке. Декан с привательной трубкой в руках стоял рядом, прислонившись к дверному косяку. Все глаза были устремлены на старика, который только что закончил своё повествование. Артем с трудом повернул голову и глянул на Антона, застывшего в той же судорожной позе, в которой его настигла парализующая игла. Он уставился в потолок и не мог видеть сына. «Встань, сынок, и посмотри на этих людей», — сказал жрец. Мальчик тут же вскочил на ноги и повернулся к Артему. Это был Олег.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 Они враги великого, что ли? Помнишь, ты рассказал мне и дяде Вартану, что делал твой папа, когда плохие люди решили разрушить мир? Да, ещё раз кивнула Лен. Скажи нам это ещё раз. Старик переложил зажигалку в другую руку. Мой папа работал в РВВА, ракетных войсках. Он был ракетчик.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 Да папа должен умереть, согласился Олег. Вот. Молодец. Старик Ласково потрепал мальчика по голове. А теперь беги, поиграй ещё с дядей вратаном и другими ребятишками. Только смотри, осторожнее в темноте, не упади. Дрон, проводи его. А я тут посижу ещё с ним, поболтаю. Возвращайся через полчаса с другими И мешки захватить Готовить будем Свет погас Стремительные шуршащие шаги дикаря И легкий детский топоток Утихли в отдалении Жрец кошлянул И сказал Артему Я тут с тобой поболтаю немножко Если ты не против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 допредания останутся. И когда прямая потребность убивать и сжигать себе подобных пропадёт, они должны прекратить это делать. Вот тогда великий чель и напомнит о себе: жаль только жить в эту пору прекрасную, старик снова неприятно сосмеяться. Знаете, я столько всего уже на видался в метро, сказал я вам. Одна станция верит в то, что если глубоко копать, можно докопаться до ада, на другой, что мы уже живём в преддверии рая, потому что последняя битва добра и зла завершена, и те, кто выжил, избраны для вхождения в царство боже. После этого в ваше Червё уже как-то не особо верятся. Вы сами хотя бы в него верите? Какая разница, во что верю я или другие жрецы, в спихном состоянии? Жить тебе осталось немного, пару часов. Так что расскажу-ка я тебе кое-что. Ни с кем не можешь быть таким искренним, как с тем, кто все твои откровения унесёт в могилу. Так вот, во что верю я сам, не важно. Главное, во что верят люди. Нелегко уверуй в Бога.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 Поверги, великий червь не хуже других богов и переживёт многих из них. Как в чём заколдованным голосом. Ядрон него же этого странного племени, и даже такие странные создания, как Вартан, наверняка не подвергали веру в великого червя ни малейшему сомнению. Для них это была данность, единственное объяснение того, что они видели в окту. Единственное руководство к действию и мерило добра и зла. Во что ещё можно было верить человеку, в своей жизни никогда не видевшему ничего, кроме метро? Но было в легендах о черве ещё что-то, чего Артём пока не мог понять. Но почему вы их так настраиваете против машины? Что плохого в механизме, электричестве, свете, в нестрельном оружии? Как вы хотите, чтобы ваш народ выжил без этого, спросил он. Что плохого в машине? Тон старика разорительно переменился. Те фальшивые добродушие и терпение, с которыми он только что излагал свои мысли, улетучились. Ты же не собираешься за час до своей смерти проповедовать мне о пользе машин. Да взглянись вокруг.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 И найдя, что ответите, он замолк. В темноте было слышно, как жрец тяжело дышит, шепча какие-то проклятия и стараясь успокоиться. Заговорил он только через несколько минут. Отвык с неверными разговаривать, судя по голосу, старик снова взял себя в руки. Заболтался я с вами, да молодёжь что-то задерживается. Мешки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 палками на смерть забивают. Мясо от этого очень выигрывает. Мягкое становится нежное. Кому множественные гематомы, так сказать, а кому ангима. Так что не об бесудьте. Я-то, может, и рад был бы сначала умертвить, а потом уже палками. Но непременно надо, чтобы внутреннее кровоизлияние. Рецепт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 такого ему до сих пор видеть не доводилось. Эти люди были одеты в тяжёлые длинные бронежилеты поверх подобной чёрной униформы. Оба были вооружены странными короткими автоматами с лазерными прицелами и набалдашниками-глушителями. Картину дополняли массивные титановые шлемы с забралами, как у спецназовцев ГАНЗа, которых Артем видел мельком однажды, и непонятного назначения большие металлические щиты со смотровыми щелями. У одного за спиной к тому же виднелся ранцевый огнемет. Они быстро осмотрели комнату, освещая ее длинным и невероятно сильным фонарем по форме, скорее напоминавшим дубинку. «Эти?» – спросил один из них. они подтвердил другой. Взяв тогда где в замок на двери обезьяньника, первый отошёл назад, сделал несколько шагов и в прыжке ударился сапогом по решётке. Ржавые петли не выдержали напора, и дверь рухнула в полушаги от Артёма. Человек опустился перед ним на одно колено и поднял забрало. Всё стало на свои места. На Артёма прищурившись, Смотрел Мельник. Широкий зазубренный нож скользнул по проводам, спутывавшим ноги и руки Артема. Потом сталкер вместо ударов разрезал проволоку, который был связан Антону. Живой добротворённо отметил мысль. Идти сможешь? Артём запилал, но подняться на ноги не сумел. Всё тело онемело и не подчинялось ему.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 Папа, папа, я специально им набрал, как будто я за них. Правда. Я дяде показал, где ты. Извини, папа. Папа, не молчи. Мальчик еле сдерживал слёзы. Антон лодушно глядел в потолок с стеклянными глазами. Артём испугался, что вторая патрулирующая глаз задень могла оказаться до командира дозора последней. Мельн положил указательный палец на шею распростёртого на полу Антона. Порядок, почему через воскресенье. Жив. Насилки сюда. Пока Артём рассказывал про воздействие ядовитых грибов, двое бойцов развернули на полу мотерчикой носилки и погрузили на них отбо. А полу завозился и забормотал что-то сбитый с ног старик. Это вещь, кто спросил мелник, но слыша под Артёма объяснения, решил: "Этого берём с собой". Будем им прикрываться. Как обстановка? Тихо все, положил державший входную дверь боец. Отходим к туннелю, из которого пришли, объявил сталкивание. Задача доставить на базу раненого и заложника для допроса. Навык он кинул Артему Калашникову. Если все будет нормально, пользоваться не придется. У тебя даже броню нет, так что будешь оставаться под нашим прикрытием. За мальчишкой следи. Артем тянул и взял Олега за рот, еле оторвав его от насилок, на которых лежал его отец. «Строимся черепахой!» – отдал Казмин. Бойцы мгновенно образовали овал, выставив наружу сомкнутые щиты, над которыми виднелись только шлемы. Свободными руками четверо взялись за носилками. Мальчик и Артем оказались внутри строя, полностью прикрытые щитами.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 Тремительно двинулся к ее Зажатый между бойцами Артем тащил за руку Непоспевавшего за ним молеба Ему ничего не было видно И о происходившем он мог судить Только по отрывистым переговорам Остальные Трое справа Женщины, ребенок Слева, в арте В арте стреляют А железо щита Зазвенели ими Снимай их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 всё блокировано. Там их человек 40. Баррикады. Далеко. 20 м до них. Не стреляют. С бартов заходят. Тогда они успели баррикады построить. На щиты обрушился настоящий дождь и град. По сигналу все опустились на одно колено, так что теперь пронёза закрывали слепым. Артём пригнулся, прикрывая мальчиков. На щивке с Антоном поставили на пол, и теперь стрелков стало вдвое больше. Не отвечает. Не отвечает. Ждём. Сафок попал. Готов свет. На счёт 3 фонари и огоньки. У кого по НВ выбирайте цели сейчас. 1 Как лупят. 2 3 Одновременно зажгли несколько мощных фонарей и заработали автоматы. Где-то впереди послышались крики из тона умирающего Потом стрельба неожиданно прекратилась Артём прислушался Вон, вон, с белым флагом Сдаются, что ли? Прекратить огонь Говорить будем Заложника выставьте Стой, падла, куда? Держу, держу Шустрый старик У нас ваш жрец «Дайте нам уйти!» — выкрикнул Менни. «Дайте нам вернуться в туннель!» Повторяю, «Дайте нам уйти!» Ну что там? Что там? Ноль реакций. Молчат. Да они вообще нас понимают. Ну-ка посвятите мне на него получше. Дайте глянуть. Потом переговоры оборвались. Айцы словно погрузились в раздумья. Сначала те, что стояли впереди, потом затихли и прикрывавшие тыл. Наступила напряжённая, нехорошая тишина. Что там? спросил Артём тревожно. Ему никто не ответил. Люди перестали даже шевелиться. Артём почувствовал, как мальчик сжал ему ладонь своей вспотевшей от волнения ручонкой. Его трясло. Я чувствую, Он на них смотрел, сказал он тихо. Заложника отпустить, произнёс с бржением. Отпустить заложника, повторил другой боец. Тогда Артём, не выдержав, разогнался и посмотрел поверх щитовых шлемов вперёд, где в десяти шагах от них В пересечении трёх ослепительных лучей света стоял, не жмурясь и не прикрываясь руками, высокий сгорбленный человек с белой тряпкой, в вытянутой в зловещей руке. С этого расстояния лицо человека было видно очень хорошо, слишком хорошо. Это было существо, похожее на вартана, который допрашивал его несколько часов назад. Артём юркнул за щетип и привёл свой автомат в боевую готовность.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 И запретив себе смотреть гипнотизёру в лицо, вскочил словно чертик на пружине и спустил курок. После странного, бесшумного боя, который вели между собой противники вооружённые автоматами с глушителями и плевательными трубками, очередь Калашникова, казалось, сотрясла своды станции. Хотя Артём был уверен, что промахнуться с такого расстояния невозможно, случилось то, чего он боялся больше всего. Непостижимым образом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 Есть несколько секунд подумал Артём всего несколько секунд когда отряд мельника прорывался на парк победы на его стороне был элемент неожиданности но теперь когда декари организовали оборону и выставили своих нелюдей шанса преодолеть созданный ими заслон, кажется, не было единственным выходом оставалось бегство другим путём в голове промелькнуло как тюремщик обмолвился о том, что со станции в неизвестном направлении уходили туннели, которых не было на карте метро. Здесь другие туннели есть, спросил он у Олега. Там ещё одна станция за переходом, такая же, как эта, как будто отражённая в зеркале, мальчик махнул рукой. Мы там играли. Там ещё туннели, как здесь, но нам сказали туда ходить нельзя. Отступаем. «Переходу!» Стараясь понизить голос и подделаться под командный бас Мельника, заорал Артём. «Какого чёрта?» – недовольно прорычал сталкер. Он, кажется, приходил в себя. Артём схватил его за плечо. «Скорее! У них там какая-то тварь, которая гипнотизирует за таратори лон! Нам этот заслон не прорвать! Там другой выход есть! За переходом!» «Верно! Она же двойная, эта станция!» Отходим, принял решение сталкер. Держите баррикаду. Назад шагом, шагом. Бойцы медленно, словно нехотя зашевелились. Подстёгивая их новыми приказами, Мельник сумел заставить отряд перестроиться и начать отступление прежде, чем в темноте в них полетели новые иглы. Когда они подошли к ступени перехода на вторую половину станции, Один из членов отряда, шефший последним, вскрикнул и схватился за голень. Он ещё переступал деревяненькими ногами несколько секунд. Артём видел это в отсветах фонаря, но потом всё тело раненого свело чудовищные судороги, его перекрутило, словно отжатую после стирки тряпку, и он упал на землю. Отряд остановился. Под прикрытием щитов Гвой свободных бойцов бросились поднимать своего товарища с земли. Но всё было кончено. Его тело на глазах смело, а на губах выступила пена. Артём уже знал, что это означает, как знал это похожие дни. Возьми его щит, шлем и автомат. Быстро, приказала Нартёми. Отходим. Отходим, закричал он остальным. Титановый шлем был перепачкан пеной и огнями. И снимать его пришлось бы через голову мёртвого. Артём так и не смог заставить себя это сделать. Ограничившись автоматом и щитом, он дал круговую очередь на 10, чтобы растворившихся в темноте убийц. Занял место в хвосте построения, укрылся щитом, и двинулся вслед за остальными. Они уже почти бежали. Потом кто-то бросил далеко вперёд дымовую шашку, и воспользовавшись неразберихой, отряд начал спускаться на нижний Дюглённов вскрикнул и упал на землю ещё один боец. На силки с Антоном идти теперь пришлось только троим. Оказывается, из-за счета Артём так и не решился и несколько раз стрелял назад на угол. Потом наступила странная затишье. В них больше не летели иголы, хотя слух обошёлисту шагов и голосов вокруг. Преследование не прекратилось. Собравшись храбрости, Артём выбегнул наружу. оряд находился в десятки метров от входа в туннель. Первые бойцы уже шагнули внутрь. Гоя, развернувшись, обшаривали лучами подступы и прикрывали остальных. Но потребности в прикрытии не было. Дикари, кажется, не собирались следовать за ними в туннель. Столпившись полукругом, опустив плевательные трубки и прикрываясь руками от злепящего света фонарей, они молча чего-то ждали. Враги великого червя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 «Не слушайте их!» – немедленно распорядился Мельник. «Отходим!» Они осторожно продолжили движение. Артем и еще несколько бойцов, которые шли последними, отступали, пятясь и не спуская в остающиеся позадистанцию с прицелом. Сначала за ними действительно никто не шел. Со станции доносились голоса. Кто-то спорил, сперва негромко, потом перейдя на крик. «Дрон не может! Дрон должен идти!» за учителем, запрет идти, стоять, стоять. Чёрная фигура метнулась из темноты в лучи фонарей с такой скоростью, что попасть по ней было совершенно невозможно. Вслед за ней вдали показались и другие. Не успевая поймать в перецел первого текоря, один из бойцов швырнул что-то вперёд. Ложись, граната. Артём кинулся на шпалы лицом вниз, прикрывая руками голову и раскрыл рот, как его учили отчим.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 Ползет едкий дым. Что рухнуло? спросил кто-то. От одной гранаты. На соплях все метро держится. Ну зато уже не сунутся, пока завал разберут. Этого связать и с собой. Уходим. Времени нет. Неизвестно, когда они там оползнятся. Вот дал приказ подошедший лейтенант. Привала не сделали только через час.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 Как вы нас нашли? Я ведь уже думал, все, съедят, признался он мне. Да что вас искать-то было? Вы дрезину прямо под люком оставили. Дозорные ее через полчаса заметили, когда Антона к чаю не нуждались. Просто сами туда не отважили ссоваться. Охрану выставили, начальнику доложили. И ты меня совсем чуть-чуть не дождался. Потом я еще к Смоленску ушел на базу за подкрепление. Тревоги собирались, но все-таки на все время нужно. Пока еще экипировались. Я только на Маяковской начал понимать, что к чему. Там похоже был, тоже обваленный боковой туннель. Мы с Третьяком там разделились, по карте искали, где вход может быть. Метров на 50 разошлись. Он, наверное, ближе к входу подобрался. Всего на три минуты отошел. Кричу ему, он не отзывается. Подбегаю. Лежит весь синий, вспух, губы этой дрянью, обмётанной, пеной. Тут уж было не до поиска. За ноги его взял и на станцию. Пока тащил, вспомнил Семёныча и его историю с отравленным часовой. Посвятил на третяка точно и главной день. Тут всё и начало становиться на места. Отправил тебе поскорее конца, чтобы ты оставался на станции. Дела уладил и вернулся. Но не успел.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 Там, кстати, та же история, что здесь дети по ночам со станции исчезают. И вообще, чёрт знает, где они ещё шастают, а мы про них ни слухом, ни духом. То есть, вы хотите сказать? Сама мысль показалась Артёму такой невероятной, что он не сразу осмелился произнести её слух. По-вашему, вход в метро 2 где-то здесь? Неужели врата в Д-6, таинственную тень метро, находились совсем рядом с ними?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 В это поверить было уже совсем невозможно. Попросив у одного из бойцов фонарь, Артём принялся исследовать стены туннеля. Он ловил на себе удивлённые взгляды остальных, прекрасно понимая, что вид у него сейчас должен быть при глупый, но ничего не мог с собой поделать. Он и сам не до конца понимал, что рассчитывал увидеть, попав в метро 2: золотые рельсы, людей, живущих, как жили прежде, не знающих о бужесах нечеловеческого существа, а они и забили Погов он прошёл от одного дозорного к другому, но так ничего и не обнаружил, вернулся к мели. Тот разговаривал с охранявшим дикарей бойцом. Что с заложниками в расход буднично поинтересовался конвоир. Сначала пообщаемся с ответственным. Нагнувшись, он вытащил тряпку изо рта старика, потом проделал то же со вторым пленным. Учитель, учитель. Дрон идёт с тобой. Я иду с тобой, учитель, сразу же запричитал дикарь, раскачиваясь из стороны в сторону над стонущим рельсом. Дрон нарушает запрет. Дрон готов умереть от руки врагов великого червя, но дрон идёт с тобой до конца. Что там дальше? Что ещё за черт? Какие ещё священные ходы спросил меня? Старик молчит. Испуганно огнувшись на конвоиров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 Дальше священные ходы. Не каждый день можно ходить. Есть дни запрета. Сегодня день запрета. Если увидишь великого червя, станешь пепел. Если услышишь, станешь проклят, быстро умрёшь. Все знают. Старейшины говорят. Там у них все, что ли, такие дегенераты. Сталкер оглянулся на Артёма. Нет. Помотал головой тот. Со жрецом поговорите.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 Грозд гневил. Он всматривался в лицо старика, надеясь, что тот отзовётся на одну из его метаф. Но жрец упорно молчал, угрумо навставившись на него исподлобья. Глядящие сножи богов под удивлёнными взглядами Артёма и его анбаиров продолжали защеляться столпы. Молнии Зевса. Качати боезнич. презрительно оборвал его старик. Нечего топтать трансцендентальное своими грязными солдатскими сапогами. Ракеты сразу перешёл на деловой тон Мельник. Ракетная часть в ближнем Подмосковье. Выходы из туннеля от Маяковской. Вы должны понимать, о чём я говорю. Нам срочно надо туда. И вам лучше нам помочь. Ракет медленно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 Слушайте, ваше преосвященство. У нас на это нет времени, оборвал он его. Даю вам 5 минут. Он русом костяшками разминал ладони. Старик скривился. Похоже, не грозное боевое облачение сталкера и его бойцов, неплохо скрытой угрозы в голосе мельника не произвели на него ни малейшего впечатления. А что вы мне можете сделать? запытать, убить, сделать одолжение. Я всё равно стану. А нашей вере не хватает мученика. Так убейте уже меня, как вы убили сотни миллионов других людей. Как вы убили весь мой мир, весь наш мир. Давайте, нажмите на курок вашей чёртовой машинки, как вы нажимали на курки и кнопки десятков тысяч разных машин и устройств.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 Вот, что вы прокляты со своими машинами. Вы обесценили и жизнь, и смерть. Вы считаете меня безумцем? Но истинные безумцы это вы. Ваши отцы, ваши дети. Разве не было опасным сумасшествием стараться подчинить себе всю землю, накинуть удила на природу, загнать её до пены и судорог, а потом порыви гнева невести к себе и таким же, как вы, пытаться окончательно расправиться с ней?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 Солнце, пропавшее на долгие годы с небосклона, дома, в долю секунды обращённые в пыль, и людей, обращённых в пепел. Вы слышали их крики о помощи, о умирающих от эпидемий и извеченных излучения. Вы слышали их проклятия. Посмотрите на него. Он указал на дрона. Посмотрите на всех без рук, без глазок, шестипалых. Даже те из них, кто приобрёл новые способности, клеймят вас.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 Земля не знала большего зла, чем ваша адская машина цивилизаций. Цивилизация, противопоставляющая неживые механизмы природе. Она сделала все возможное, чтобы окончательно подмять, сожрать и переварить мир. Но зарвалась и истребила самое себя. Ваша цивилизация — это раковая опухоль.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 «Убийцы! Я ненавижу вас! Ненавижу вас всех!» «В выступлении!» — закричал он, потом закашлялся и замолчал. Никто не проронил ни слова, пока он не справился с кашлем, и продолжил. «Но ваше время заканчивается, и пусть я сам уже не доживу до этого, но вам на смену придут другие». Придут те, кто понимает губительность техники, те, кто сможет обходиться без неё. Вы выраждаетесь, и вам остаётся недолго. Как жаль, что я не увижу вашей агонии.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 «Чтобы ваша агония не затянулась, мы скоро воткнем вам кинжал милосердия в самое сердце! В дряблое сердце вашей догнивающей цивилизации! Этот день близится!» Он плюнул под ноги мелью. Сталкер ответил не сразу. Он оценивающе разглядывал дрожащего от ненависти старика. Потом, скрестив руки на груди, издевательским тоном спросил И что же? Вы выдумали какого-то червяка и насочиняли байки только чтобы внушить вашим людоедам ненависть к технике и прогрессу? Молчите! Что вы знаете о моей ненависти к вашей трёклятой, вашей дьявольской технике? Что вы понимаете в людях, в их надеждах, целях, потребностях?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 Если великого червя нет, значит мы совсем одни. С дикарём, предоставленным самому себе, творилось что-то жуткое. Он вошёл в транс, мотая головой словно надеясь забыть услышанное, выводя одну и ту же ноту, и капающие из его глаз слёзы смешались с обильно стекавшей слюной. Он даже не делал попыток утереться, вцепившись руками в свой бриттый череп. Конвоиры отпустили его, и он упал на землю, затакая руками уши.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 Мельник неодобрительно посмотрел на заходящегося в припадке дикаря, потом расстегнул набедренную кобуру, выдернул оттуда стечкин с глушителем, навел его на дрона и спустил в руках. Тихо стукнул глушитель, и изгибавшиеся на полу тело мгновенно одняты. Ничленораздельный крик, в котором он заходился, оборвался, но эхо! А еще несколько секунд повторяло его последние звуки, словно на миг продляя дрону жизни. И только сейчас до Артема начало доходить, что именно кричал перед смертью декарь. «Админь!» Сталкер сунул пистолет обратно в кубы. Артем почему-то не мог заставить себя взглянуть на него. вместо этого рассматривая успокоившегося дрона и сидящего неподалеку из жреца. Тот никак не отреагировал от смерти своего отченика. Когда раздался пристолетный хлопок, старик чуть дернулся, потом мельком кинул взгляд на тело дикаря и снова равнодушно отвернулся. «Двигаемся дальше», — приказал Мель. На такой шум сюда сейчас полметра сбежился. Отряд моментально построился. Артёмы поставили в пост на место замыкающего, снабдив мощным фонарём и бронежилетом одного из бойцов, который нёс Антона. Через минуту они снялись с места и двинулись вглубь тоннеля. На роль замыкающего Артём сейчас не годился.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 Он начал понимать то вселенское чувство одиночества, которое питало человеческую нерву. Вступая по пустому безжизненному тоннелю, он и сам сейчас ощущал нечто подобное. Если стальтер оказался прав, и они уже больше часа углублялись в недра метро 2, то загадочное сооружение оказывалось простой инженерной конструкцией, давным-давно заброшенной хозяевами. захваченный полуразумными людоедами и их фанатичными священниками. Бойцы зашептались. Отряд скупал на пустую станцию. Выглядела она необычно. Короткая платформа, низкий потолок, толстенные колонны из железобетона и кафельные стены вместо привычного мрамора вверх. указывали на то, что станция не должна была радовать чей-то глаз, и единственным ее назначением было как можно надежнее защитить тех, кто ею пользовался. Потускневшие от времени бронзовые буквы на стенах, вдоль которых они продвигались, складывались в непонятное слово «савмин». В другом месте было написано «Дом правительства РФ». Артем точно знал, что станции не под одним из этих названий в обычном метро не было. Я означать это могло только одно. Они уже давно вышли за его пределы. Мельник, похоже, не собирался здесь задерживаться. Успешно осмотревшись вокруг, он негромко посовещался о чём-то со своими бойцами, и они двинулись дальше. Тёма заполняло странное чувство, которое ему вряд ли удалось бы выразить словами. Словно в подаренном ему отцом на день рождения ярком свёртке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 В стене туннеля виднелась неплотно прикрытая дверь, через которую до него доносился странный нарастающий шум, то ли глухой рокот, или недовольное урчание. Его, наверное, совсем ещё не было слышно, когда мимо двери проходили остальные, но теперь, не заметить этот шум, становилось всё сложнее. Сейчас отряд оторвался от него уже, наверное, на сотню метров. Преодолев желание броситься в догонку, Артём затаил дыхание,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 Как заворожённый, он стоял, уставившись в пустой квадрат в конце коридора, и слушая, пока неожиданно рёв не усилился многократно, и в проёме с другой стороны коридора не показалось в ярком луче фонаря что-то смутное, неимоверно огромное, неудержимо несущееся вперёд мимо открытого прохода дальше. Артём отпрянул, захлопнул дверь и бросился догонять